как вы слышали о домостоительской благодати Божией, данные мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть со наследниками составляющим одно тело и сопротивление, сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования. Вот. Собственно, это тот та небольшая часть Писания, о которой мы будем сегодня с вами разговаривать, разбирать разбирать по частям для того, чтобы больше понять, что именно хотел сказать. Здесь Павел. Вот Павел на 2. Как мы знаем, с исторической точки зрения, Павел в то время, когда он писал э, это письмо, это послание, он находился в тюрьме. Know, when we, when да, он был в римской тюрьме и ожидал суда императора Нерона. Вот, uh, и также он ожидал, пока придут те люди, которые обвинили его. Потому что опять-таки история говорит, что он был обвинён положным показателям иудеев. Они говорят о том, что Павел uh, позволил себе провести одного язычника в ту часть храма, которая была запрещена для посещения язычников to get into the, uh, the area that they're not allowed to be in. Павел не мог себя этого позволить, то есть это обвинение было ложным, и он no на самом деле этого не делал. He didn't really do that. He wouldn't allow Но как мы знаем, уже по опыту, который был, вещи, которые происходили с Иисусом, когда иудеи и старейшины, ну, придумывали всё что угодно для того, чтобы обвинить Иисуса, а там уничтожить дела, которые они, которые он делал. И точно такую же тактику и стратегию они сейчас используют против Павла. То есть они выдумывают какие-то обвинения для того, чтобы держать его в заключении he had in prison. Но при этом Павел, э имел определённые возможности. То есть он жил в квартире, которую он сам себе, э, снял. Он мог встречаться с друзьями. sense free was allowed to write letters over мог писать письма как мы видим но при этом он был узником потому что всегда рядом с ним был солдат который был скован одной цепью с ним чтобы павли не сбежать at time, a prisoner he was chained to a soldier so Вот я даже, наверное, где-то рад за этого солдата, потому что он всё время был вместе с Павлом, он мог слышать истину, я верю, что он потом стал верующим человеком. He was able to hear the truth and repent. Вот, но как мы видим, в первом же стихе Павел не говорит о себе как об узнике Рима. Он не говорит, что он заключён императором. Он не говорит о том, что он там иудеи его посадили в тюрьму и возможно, если бы он так говорил, то это бы означало, что он признает там некоторое поражение в своем служении. Типа, ребята, ну, все, меня посадили, дальше я служить не могу. he might have said that, he maybe that way would that he lost and he would say that way that he wasn't able to preach anymore. Или может быть, это выглядело бы, что он пытается вызвать какую-то жалость или сострадание, но он этого не делает, он чётко говорит нам в первом э, стихе, что он был сделан узником Иисуса Христа и вот дальше уточняет за вас язычников. И, несомненно, он был заключен из-за язычников, то есть в... за людей таких же, как и мы с вами, то есть не иудеев, потому что э, все служение Павла было направлено на то, чтобы нести истину иудества язычникам да? то ja·зычником. Eh, тогда, когда eh, Бог встретил его, когда Павел еще занимался преследованием и гонением язычников, он открыл ему тайну, он сказал, что ты будешь послан для того, чтобы нести родственную весть именно язычникам. И, и именно поэтому справедливо, что Павел говорит, что он был узником именно из-за этих людей. Paul was, uh, We know that he was in prison because of the uh, Gentiles. But he said that he was uh, doing all this for God's sake and for his gospel to spread that gospel. and when he was met by Jesus, he uh, saw everything and started his mission. здесь также очень важно обратить внимание на то. Как Павел относится к этому? Mm -hmm. То есть опять-таки Paul... Я читаю это место, я не вижу uh, какого-то нытья, ну, ни намёка на то, чтобы его пожалели, uh, никакого-то, uh, не знаю, oh, ни какой то просьбы mm -hmm. о помощи от Бога или от людей. То есть so он uh, not, uh... принимает это с с любовью, с благодатию. То есть он смотрит на эти вещи как на вещи, которые должны подготовить его или придать смысл его словам, его действиям или подготовить его к чему-то более лучшему. things that prepare him for something better. Есть один такой пример, uh, который показывает отношение людей, э, uh, ну, к определённым вещам. То есть когда-то в XIX веке один uh, известный архитектор, строил храм. И когда он подходил к ребятам, ну, строителям, которые непосредственно строили, вот он подходил и спрашивал к одному, чем ты занимаешься здесь? И мы отвечали, ну, я беру там большие камни, обтесываю их в определенные размеры, и отдаю Он подошел к другому, и тот сказал, ну, я беру просто доски и тоже делаю их определенным размером и получаю за это деньги. Я тут работаю. и беру их в определенные размеры, am am being paid for that. И когда он подошёл к третьему, то третий человек ответил, что я помогаю известному архитектору строить храм. And the third one said that I'm helping the famous architect to build the temple. Точно так мы, как члены церкви, можем по-разному относиться к разным вещам. We as a members of church we can have a different attitude to things. Буквально недавно мы встречались э, мы встречались и обсуждали э, ну, дела церкви, что стоит еще сделать, э, что нужно купить, что roads, нужно достроить. Вот. И э, в один момент мы начали обсуждать уборку, как тут убирать, One ну нато, то много людей и так дальше. И мы сошлись на том, что... Э, там лидеры взрослой воскрески будут убирать одно помещение, там лидеры э, детской воскрески – другое помещение. И я такой, типа, стоп, <laughs> я и так много, давайте кого-то другого найдем, ну, потому что там убирать еще, вот, just, еще другие вещи должен else? делать. И ну, я начал возмущаться, потом как-то я понял like, важность, и я потом когда особенно я готовился еще к этой проповеди я ну вот увидел как люди по-разному относятся к определённым вещам то есть я смотрел people, на настроение которое я должен был с радостью и с принять <coughs> я смотрел как на какую-то уборку okay. и почему все я должен этим заниматься no Pavell by смотрел na takie вещи совершенно po-druhom. On смотрел by ne prosta ka na уборку a ka na vizmòg ubirat mesta, gde s'obiratse telo Hristos. No pavessant a només a la lli, a lli, a lli, a lli, a lli, То же самое люди, которые благодаря которым мы каждый раз кушаем после служения. Это люди, so Эти люди не делают просто бутерброды. Just, just just Они кормят тела Христа и Люди, которые ложат деньги э, who, на еду, who, на нужды церкви, на строительство. Эти люди не просто дают деньги кому-то они помогают строить здание для тела Христа, они помогают сделать это здание более комфортным, чтобы люди, которые здесь приходят и тут собираются, они могли быть тем единым телом, которое описано в Библии. И точно так же, дальше, если продолжать тему Павла, можно было бы смотреть на него как... Uh, на человека, который должен был бы ворчать или and говорить, also, ну почему вот за мое стужение должен так мной терпеть? И поэтому он мог либо ссориться с этим, либо не принимать это, it, либо же с блеском в глаза говорить it, и, и с гордостью в голосе он говорить, он что он является воином. Иисуса Христа, который борется с тьмой этого мира. Christ, Поэтому, когда мы переносим какие-то трудности, so терпим какой-то материальный ущерб, material, или теряем что-то ради соблюдения христианских this, принципов, мы потеряем что-то, чтобы то у нас есть, как и у Павла, всегда два выбора. Либо мы будем э, считать себя жертвой людей, жертвой обстоятельств. Two choices. A, uh... Lибо... of people. Либо <laughs> же будем считать себя Or воинами дела Христа. We just Хоть и тело Павла страдало в темнице, то есть он чувствовал, ну, раньше в темнице, сейчас в квартире, хоть он чувствовал постоянно вот эту вот цепь на своей руке, но дух его уже был с Господом на небесах. И это еще раз означает, еще раз повторюсь и еще раз доказывает какую важную роль в наших жизнях играет перспектива наша, наша точка зрения на какие-то обстоятельства Again, to how it is to see from a важную роль играет реакция на какие-то окружающие обстоятельства и вот эти вот Так получается очень часто, что наша реакция на какие-то обстоятельства, она почему-то для нас имеет более э, она почему-то играет более важную роль в нашей жизни, чем сами эти обстоятельства. The Сейчас объясню. Если э, если мы с вами не будем видеть ничего, кроме этих обстоятельств, наверное, что те те обстоятельства и То есть всё плохо. Там тяжёлая работа, мало платят, друзья не задовуляете, там. Кто-то болеет, ещё какие-то нужды Вот если мы будем смотреть только на это, то эти обстоятельства будут брать над нами верх. И будет получаться, что наша жизнь просто зависит от того, что в ней происходит. И the отношение к нашей жизни точно так же. То есть, грубо говоря, если у нас обстоятельства хорошие, настроение хорошее, значит, жизнь прекрасна. Если же э, у нас какие-то трудности, то мы будем сидеть и ныть. And if have will be, uh, and и, и вот если бы Павел относился точно так же с таким же пониманием жизни и вещей в ней, то я думаю, что он бы очень быстро оставил бы свое служение. Он служение. Стал бы, ну, ушел бы в какое-то полное отчаяние. И, ну, он бы считал, что его жизнь зависит от, не знаю, от римлян, да, которые посадили его в тюрьму, от иудеев, от того, что они скажут, и так дальше. Но у Павла был один такой большой позырь, да, о котором я сейчас вам расскажу. То есть Павел имел, он видел Божью перспективу. Kind of seen, он подчинялся Богу, он подчинял свою жизнь Богу. Он подчинял свою жизнь Богу и это происходило не потому что он знал что будет потом это происходило не потому что возможно Бог там во сне открыл ему you know, там каждый день как он будет проживать и поэтому Павел survive. такой ну там сегодня в тюрьме yeah. а завтра я знаю And что Paul я буду said, отдыхать okay, где-то там now, be, uh, то есть Бог Бог не открывал ему это Но э, Павел знал одно, это то, чему мы должны также учиться. Павел знал, что и будущее, и нынешнее, и все те вещи, которые происходят в нашей жизни, все это полностью находится в руках Бога. И э, Павел жил и трудился верою, а не видением working by faith not by sight. То есть он знал, что всё будет хорошо. He knew that everything will be fine. Не потому, что, э, не потому что он это знал, а потому что он в это верил, вот так. Not because he knew something but he uh, believe that everything will be okay. Он был уверен, что если он отдаёт свою жизнь Богу, если он идёт под его покровительством, то какие бы вещи не происходили he в его жизни. life to Jesus and no matter what will happen in in his life все эти ситуации все э, обстоятельства они будут заканчиваться победой в его пользу he will be your winner in those situations поэтому мы как верующие также должны с великой радостью принимать различные искушения в нашей жизни mm -hmm. различные трудности mm -hmm. и события которые на первый взгляд кажутся нам несправедливыми. Mm -hmm. Потому что мы с вами знаем, э, mm -hmm. что всякого рода искушения, испытания, они kind of они, они делают нашу веру сильнее. Our, uh, Вера, в свою очередь, э, улучшает наше терпение. И И приотапливает нас к новой, благочестивой да, жизни. Вот. Дальше это как бы первая часть того, что Павел, того мы можем увидеть в, в этих стихах, в первых шести. И после того, как мы поняли, кто такой Павел, и в ну, каких обстоятельствах он это делал, за что он был помещён в тюрьму. Мы э, обратим внимание на вот эту самую главную причину, то есть за что Павел страдает всю свою христианскую жизнь. Он начинает нам рассказывать и говорить о домостроительстве благодати Божьей. И ну, кто такой человек, который управляет чем-то? Особенно вот это слово «домостроитель». В те времена домостроитель называли людей, которые... Или управляющие, это люди, которые занимались всеми делами в чьем-то доме. То есть, начиная там от поставки питания, заканчивая управление рабами, кто должен что делать, кто должен убирать и так дальше. То есть, эти люди, под властью которых находился целый дом, они должны были обеспечивать, чтобы все процессы работали нормально. И вот Павел был назначен и был таким, тем человеком, кто занимается управлением дома Господа здесь на земле. Вот и поэтому этому упрости на английском это слово демонстрации во втором стихе И пока Павел был управляющим а, Господа здесь на земле, его обязанности, ну, первое самое главное, обходила <как> распространять was a steward was first, first his, uh, was вот эту вот великую истину о новозаветной церкви to the whole world and Among the И вот точно так же мы сейчас уже, как верующие люди, у нас есть определенные э, вещи, которые были даны нам от Бога. То есть это э, какие-то дары, какие-то призвания, возможности, способности, знания, умения. И вот эти вещи мы, как домостроители, каждый сам по себе, как управляющиеся, каждый сам по себе мы должны вот управлять вот этими вот вещами сейчас, здесь use those right here and right now. то есть мы э, не должны просто, имея какие-то таланты оставлять их себе we, или еще хуже э, не пользоваться we ими we have to use, them and not to use them for ourselves and, um, also not to use them at all мы должны, наоборот, их использовать, делиться ими и показывать через них любовь Бога. Потому что, как говорил Петр, служите друг другу каждым тем даром, который получил. Дальше Павел продолжает говорить о тайне, через которую Я тому унипол узником. То есть and он говорил, он говорит, что в первую очередь он не получил эту тайну сам по себе, он её не придумал сам по he себе. The, the it it <свят> как написано, эта тайна была сказана ему непосредственно через откровение Божье. By... То есть он не придумал её на основании там, трудов Ветхого завета <пробуем> через какие-то философское мышление Непосредственно сам Бог дал ему, открыл ему эту тайну. Мы не знаем, как это произошло, мы не знаем, где это произошло, но мы знаем то, что Бог каким-то чудесным образом открыл Павлу свой план и которая, в принципе, перевернула весь мир, перевернула все традиции, понимания Paul, the... в первую очередь иудеев okay. и также всех других людей, которые people, слышали all, о Боге. The То есть, в этих отрывках по возвращает нас к той э, идее, которая лежит в в основе настоящего послания. Mm -hmm through these verses uh, brings us back to the original idea of the gospel. И самотайно она что входило в эту тайну? То есть Павел получил откровение, что любовь mystery he saw the love милосердие, благодать Бога Они предназначены не только для иудеев. Они предназначены для всего человечества. И вот это вот было, э, ну как бы, я не знаю, в то время, как гром среди ясного неба. Это то же самое, что... Ну, это было совершенно новым открытием. Потому что одним из самых больших грехов древнего мира, ну, того them мира, пять тысяч лет назад, это вот самым большим грехом было то, что э, иудеи презирали всех остальных. То есть они презирали язычников, mm -hmm. а язычники — это все, кроме иудеев. Они uh, mm -hmm. считали язычников, Их бесполезными глазами Бога. В худшем случае в их понимании язычники существовали для того, чтобы потом быть уничтоженными. А в лучшем случае язычники должны были стать рабами иудеев. В лучшем случае язычники должны были стать рабами иудеев. И понятно, что если бы любой из, из иудеев в то время услышал вот эту вот тайну или вот эту вот новую мысль, он бы просто рассмеялся, когда бы услышал, что язычник э, имеет равную с ним долю в обетовании Бога. Ну, для понимания, это то же самое, если кто-то сейчас пришел и сказал, что все люди, там, которые больные я не знаю, чумой или туберкулезом более современной, то есть они теперь им не нужно сидеть в больницах, они могут находиться среди нас. Мы привели, ну вы что, эти люди не могут находиться рядом, мы можем заболеть и так дальше. То же самое иудеи в то время они не понимали, как человек, который не чистый, с которым они могут здороваться за руку, садиться за один стол, и он в глазах Бога точно такой же. Он в глазах Бога может принимать и может надеяться на обетования, которые он давал. И Вот, собственно, это самое важное постание в сегодняшних э, стихах, которые мы разбирали. То есть, э, важно понять, что центральная часть этой истины — это то, что церковь э, в Церкви Господа язычники, которые уверовали, являются равноправными членами, точно так же, как и иудеи, которые уверовали. Они берут равномерно body of Christ samas choose мы являемся одним телом которое было создано вот этой новозаветной церковью но а, при этом а, мы не отделены или вот эта вот новозаветная церковь она а, не отделяет нас И church, от общего э, благословения Господа она не делает нас какими-то второстепенными, какими-то младшими братьями. То есть мы абсолютно равны с иудеями, которые поверили. И все эти э, крутые обещания, good... все эти крутые пророчества, которые Бог дает в Старом Завете, Аврааму и последующим поколениям, он точно так, же, они точно так же относятся и к нам. И поэтому Старый Завет — это не книга иудеев, это не обещание для иудеев. Это обещание для каждого человека, который поверил в Иисуса Христа вот поэтому давайте быстренько подытожу то, что я сказал первое относитесь к вещам проще и старайтесь смотреть на них с перспективой то есть не воспринимать как стену, что вот у меня есть какая-то проблема я не могу никуда двигаться все вещи, которые происходят в нашей жизни, они происходят под контролем Бога. есть Если какая-то ситуация в нашей жизни произошла, значит, Бог ее допустил. Значит, Он хочет, чтобы мы вынесли что-то из этого, какой-то опыт, чтобы эта ситуация сделала нас сильнее, выработать терпение, make us more patient. А опять-таки получить опыт, чтобы потом других научить. Наша жизнь и вещи, которые происходят в нашей жизни, они а все они имеют смысл. Все эти ситуации готовят нас к последующей жизни. А второе, и самое главное это то, что Не существует людей первого, второго сорта, или верующих первого, второго сорта, или более верующих, менее верующих. Не существует обетований, которые были даны только для иудеев, а мы, как новые христиане, должны стать младшими братьями, там подчиняться им или что-то такое. Павел говорит, что мы стали новым телом, абсолютно единым и абсолютно равноправным, которое получат, уже получили наследство. Вот. Аминь. Давайте я помолюсь и будем пожить. Дорогой Господь, слава Тебе! Дякую тобі за твою любов. А дякую тобі ще раз за це нове приміщення. Дякую тобі за деньки навколо мене. Прошу сьогодні, благословення їжі, яку ми будемо їсти, благословення цих тижнів, які будуть попереду. дай нам бути вірними тобі, дай нам роздумувати, дай нам читати Біблію, дай нам розуміти ту мудрість, яку ти пишеш в Біблії, дай нам підтримувати один одного і Будьте теми, кто несет твою любовь в этом свете. Мы дякуем тебе, мы любим